Глава 13. Лана сидела в кресле и смотрела на большую желтую планету, которой стремительно приближался шаттл. «Скоро мы будем дома», — сообщил Эммет. В его голосе отчетливо звучала радость. Девушка бросила на него беглый взгляд и промолчала. «Тебе там понравится. У меня большой дом, хозяйкой которого ты в скором времени станешь». Лана в ответ лишь качнула головой. Эмит пристально посмотрел на нее и уточнил. «Ты сегодня какая-то молчаливая. Тебя что-то тревожит? Знаешь, я твоей радости разделить не могу. Это ты возвращаешься домой. А я еду в тюрьму, где мне уготована роль пленницы. Поверь, скоро твое мнение изменится», — послышался спокойный и уверенный ответ. «Тебя не смущает, что ты все решил за меня?» «Лана, наш мир таков, что рядом с женщиной всегда должен быть сильный мужчина, который сможет ее защитить. В развлекательном заведении Синая ты была рабыней. Нах этот купил тебя ради развлечения в свой гарем. А я... А ты уготовил мне роль инкубатора, не так ли? Горько закончила за него девушка». Предназначение любой женщины – стать матерью и продлить род. Я вообще не понимаю твоего недовольства. У тебя будет большой дом. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Тебя будут уважать. Что не так? Я не люблю тебя. С горечью произнесла Лана. Как ты не понимаешь этого? Женщина хочет ребенка от любимого мужчины. Любовь – это проявление заботы прежде всего и ее у тебя будет в полной мере. А сейчас пристегнись. Мы уже достигли орбиты планеты. Лана послушно застегнула ремни безопасности и уставилась на монитор. Шаттл плавно стал опускаться. Разглядывая бескрайние пески под палящими солнцами, которых было два, она невольно передернула плечами, представив, как жарко за пределами шаттла. Ну вот мы и дома, довольно сообщил Эмит. Как же здесь можно жить? Не травинки, пробормотала Лана. Все не так, как кажется, послышалось в ответ. Раздался странный звук и шаттл стал опускаться под землю. Что происходит? испуганно спросила девушка. Не пугайся, мы просто опускаемся на космодром. И действительно, платформа опустилась, и Лана увидела взлетное поле с множеством кораблей. «А как вновь подняться наверх?» — уточнила она. Когда шаттл готов к взлету, обычно капитан нажимает на эту кнопку. Эмит показал на круглую красную точку, и платформа поднимается автоматически. Мужчина протянул руку. «Идем. Пришло время познакомиться с моим миром. «Я уверен, что тебе у нас понравится». Лана с удивлением поняла, что под землей был построен целый мир с космодромом, городами, неким подобием железной дороги. Девушка осматривалась и поражалась всему тому, что видела. «Сейчас мы посетим дом моего дяди. Его зовут Афир. Он будет рад с тобой познакомиться», — сообщил Эммит. «А почему мы идем в его дом?» — уточнила Лана. «Традиции. Он единственный из клана, кто старше меня, и я обязан представить ему ту, которая продолжит наш род». «Ничего, ничего», — прошептала мысленно девушка. «Надо просто немного потерпеть, а потом сбегу и буду искать путь домой». Дом дяди Эмита был красив, но больше всего удивил фонтан. Лана невольно замерла возле чаши, рассматривая рыбок. «Нравится?» — уточил мужчина, положив руку ей на талию. «Красиво!» — девушка отошла чуть в сторону. «Я распоряжусь. И в нашем доме построю такой же или даже больше. Знаешь, я думаю, что выпишу много растений и разобьем сад. Будет детям раздолье. Что скажешь?» Отвесить Лана ничего не успела, потому что внезапно во дворе будто из ниоткуда появились незнакомцы. Лана смотрела на узкие зрачки в их глазах и понимала, что перед ней Наги. «Неужели нашел?» — подумала она в этот момент об Амате. «Вы кто такие и что тут делаете?» — прорычал Эммет, окидывая взглядом чужаков. Дверь дома распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый мужчина. «Племянник, рад тебя видеть!» — улыбнулся он и, шагнув к нему, крепко обнял. «Наконец-то ты вернулся домой!» «Познакомься, это Лана!» Эмит обернулся на девушку. «Прошу в дом!» Афир шагнул к ней. «Вас уже ждут!» «Дядя, а что происходит?» «Что происходит?» — послышалось рычание в ответ. «Ты знаешь, кто она такая?» «Моя будущая супруга?» «Нет», — Афир качнул головой. «Она Эйронага, и ты посмел ее украсть». Лана замерла. В голове моментально пронеслось множество вопросов. «Почему этот мужчина говорит, что я Эйронага? Что это означает? Как Аматы успел оказаться здесь раньше, чем мы?» А где он сам? Эмит тем временем шагнул к девушке, Обнял ее за талию И, притянув к груди, решительно заявил Этого не может быть И тем не менее это так За спиной Афира появился незнакомый темноволосый Нах А ты кто еще такой? Рыкнул Эмит. Мое имя Киран из клана Изумрудных Я глава рода И являюсь родным дядей Аматея Представился мужчина. Эта женщина принадлежит моему племяннику, а ты посмел ее украсть. Я первым предложил за нее цену Синаю, послышалось в ответ. И тем не менее, эту рабыню почему-то продали не тебе. — Скажи, сколько ты хочешь золота? — поинтересовался Эммет. — Я дам в два раза больше. — Афир. — Керан качнул головой. Кажется, ваш родственник не осознает всю серьезность положения. Эмит, отпусти девушку. Тут же послышалась в ответ. Она не твоя. Дядя, я все сказал. Ты своей нездешностью и сумасбродностью привел беду в наш дом. Отдай, мы найдем тебе другую жену, такую же красивую. Лана почувствовала, как мужчина еще крепче прижал ее к себе, а потом раздался тихий хлопок. Повернув голову, девушка с ужасом поняла, что Эмит перешел в боевую ипостась и распахнул крылья. Наги синхронно в один миг преобразились, превратившись в огромных змеев. Стало понятно, что в любой момент может начаться кровопролитная схватка. Эммет «Отпусти меня!» — прошептала Лана, замирая от страха. «Отпусти! Пожалуйста!» «Прислушайся к девушке!» — Киран шагнул к ним. «Ты же понимаешь, что она может пострадать! Отпусти ее!» «Я понимаю, что рабыня тебе понравилась, но в этом мире полно красивых женщин!» «Эмит!» — закричал Афир. «Не будь глупцом!» Не отдам ее. Она способна подарить нашему роду много наследников. Такой, как эта рабыня, я еще не встречал. Почему ты требуешь отдать Лану этому смею? Они на нашей планете, в нашей власти. И если ты мне поможешь, дядя, эта женщина будет моей. Послышалось какое-то механическое движение, будто подъехала платформа. Эмит невольно обернулся и тут же прорычал. «Ты? Кто тебя пустил сюда?» Почувствовал, что мужские объятия ослабли. Лана вывернулась и оказалась свободной. «Сюда!» — крикнул Афир, и уже через мгновение девушка была в доме. Она пыталась рассмотреть, что происходит на улице, но из-за широких мужских спин было ничего не видно. Внезапно Лана почувствовала осторожное прикосновение к плечу. Резко обернувшись, она увидела высокую худощавую женщину в пёстрых шелковых одеяниях, расшитых золотом. На ней было множество украшений. Что там говорить? Она была буквально усыпана бриллиантами. «Моё имя Джон. Я хозяйка в этом доме. Идем. «Куда?» «Выпьем холодного морса». Поговорим о чем-нибудь. Мужчины сами все решат. Идем. Джун увлекла Лану в глубину дома. Они прошли через многочисленные комнаты и вышли на задний дворик, выложенный белым камнем. За столиком сидела белокурая красавица. Это Офелия, представила ее Джун. Она приехала с Нагом. А как твое имя? Лана. «Присаживайся, сейчас принесу тебе морса». Девушка осторожно опустилась на каменную скамейку. «Я любимая наложница господина Кирана», — внезапно сообщила Офелия. «А ты, рабыня господина Аматея? Это за тобой мы, видимо, сюда прилетели?» «Я не рабыня», — качнула головой Лана. «А кто ты? В гареме мы все собственность хозяина». Если ты надеешься получить другой статус, то зря. Наги никогда не женится на женщинах не своей расы. Это точно. Поддержала ее вернувшийся Джон. В свое время я была очень рада, что Афир купил меня. Мне грозила роль постельной игрушки, а теперь я хозяйка дома. И сколько у вас мужей? Поинтересовалась Лана. Трое. Афир и два его брата. «Но не знаю, что лучше», — вздохнула Офелия. «Жить в гареме или иметь несколько мужей?» «В любом случае Лана уже ничего не решает. Сейчас идет битва мужчин. Кто выиграет, тому она и достанется». При этих словах девушка дернулась, понимая, что попала в ловушку, и надо бежать отсюда подальше и как можно скорее. «Джун, расскажи о своей жизни». «Каково это — жить в подземном мире?» — поинтересовалась Офеля. «Пустынные странники ласковые супруги не обижают?» «Что ты?» — женщина улыбнулась. «Мои мужья замечательные, ласковые, очень нежные. Они любят меня, заботятся, а наших мальчиков обожают». «У вас много детей?» «Четверо сыновей», — раздалось в ответ. «И кто чей сын?» уточнила Лана. — У моих мальчиков трое отцов. Женщина пожала плечами. У нас просто большая дружная семья. — Хм! — хмыкнула Офеля. — Любят, заботятся, подарками заваливают. Хорошая у тебя жизнь. — Не жалуюсь. А ты как живешь в горе Минага? — У господина Кирана большой гарем. В нем много девушек. И не всем удается добиться любви хозяина. Но если на тебя обратили внимание, считай, что вытащила счастливый билет. Золото, подарки, лучшие наряды, путешествия. Найя весьма щедры со своими женщинами. Лана слушала обоих и понимала, что такая жизнь не для нее. И решение пришло как-то автоматически. «Подскажите, я могу воспользоваться дамской комнатой?» — спросила она. «В конце коридора». «Дверь налево», — ответила Джон. «Проводить тебя?» «Найду сама». Девушка улыбнулась. «Скоро вернусь». «Какая она все-таки хорошенькая», — услышала Лана за спиной. «Понимаю, почему Эммит обратил на нее внимание». Она поспешила скрыться в доме. Оглядываясь по сторонам, девушка зашла в большую гостиную и подкралась к окну. Во дворе слышались громкие голоса, крики. Мужчины делили свою добычу, которой на данный момент была Лана. «Надо попытаться сбежать. Это мой единственный шанс». Девушка скрылась в дамской комнате. Здесь находилось небольшое узкое окно, которое выходило на тихую улочку. Не раздумывая ни секунды, Лана выскользнула из дома. Впереди был невысокий заборщик, отделяющий дом от соседского особняка. Девушка прекрасно понимала, что рискует, но времени искать другой выход у нее просто-напросто не было. Она перелезла через белоснежный штакетник и рванула к центральным воротам. По дороге ей никто не встретился, зато она практически врезлась в платформу, чем-то напоминающий земной поезд. Заскочив на нее, Лана нажала на рычаг, и она плавно тронулась, рухнув на скамейку. Девушка глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Благодаря подробному рассказу Эмита о том, как функционирует этот странный транспорт, проблем с вождением у Ланы не возникло. Ей оставалось только надеяться, что она сможет пробраться на корабле и покинуть эту проклятую планету. Тем временем Афир во дворе своего дома пытался вразумить племянника, принести извинения и отступить. Эммит, эта женщина не твоя. Я запрещаю тебе на ней жениться, и требую, чтобы ты немедленно отказался от всех претензий на нее. Придет время, и в следующем году ты вновь отправишься на поиски жены. Понял? Пустынный странник молча сверлил взглядом Аматея, который едва сдерживал своего змея. Она действительно твоя, Эра, прорычал он. Да! Я не отступлю от Ланы в любом случае. Эмит, Афир едва сдерживался. Из-за твоей глупости могут пострадать все. Заканчивай дурить. Киран некоторое время молча наблюдал за происходящим. А потом, шагнув в дом, крикнул. Офелия! Ответом ему была тишина. Офелия! Вновь позвал он, сделав несколько шагов в дом. «Ты где?» «Иду», — послышалась в ответ. Офилия выскочила, накидывая платок на голову. «Уже уезжаем? Лана едет с нами?» «Нет», — ответил Киран. «Идем». Девушка молча последовала за ним. Когда они вышли во двор, Нах окликнул пустынного странника. «Если ты отступишь от Ланы, я могу предложить тебе замену» и он сдернул платок с головы Офелии. Эта рабыня тоже очень красивая. Эмит резко повернулся и замер, разглядывая белокурую красавицу. «Господин!» — прошептала Офелия. «Что я сделала? За что вы решили меня наказать?» Тем временем странник, спрятав крылья, шагнул к ней и восхищенно выдохнул. «Красавица!» Девушка испуганно вздрогнула. «Не бойся, не обижу», — прошептал Эмит. «Господин Киран!» Офелия вцепилась в руку Нага. «Простите свою рабыню!» «Послушай», — мужчина пристально посмотрел на нее. «Ты знаешь, что будешь всегда наложницей в моем гареме, и рано или поздно отправишься в другой дом. Этот мужчина возьмет тебя в жены». — У меня нет братьев, поэтому в мужьях буду только я, — сообщил Эмит и взял Офелию за руку. — Идем, ты станешь хозяйкой в моем доме. Девушка посмотрела на Кирана, и тот кивнул. — Это твой шанс. — Идем, — тихо произнесла она. И Эмит, подхватив ее на руки, решительно направился к платформе. Аматей с облегчением вздохнул. А Афир задумчиво произнес. «Да, такая белокурая красавица вскружит голову любому мужчине». Лана мысленно поторапливала платформу, которая, как ей казалось, едет с черепашьей скоростью. «Иначе и не скажешь». Она двигала рычаги, пытаясь ускорить движение транспорта. Только вот ничего не получалось. Сердце в груди трепыхалось в страхе. Она очень боялась что ее поймают. Очень. И именно поэтому пошла на такой отчаянный шаг. Девушка то и дело оглядывалась, в любое время ожидая погони. А то, что так и будет, Лана не сомневалась. В данный момент было неважно, кто выиграет в этом споре, Эмит или Амате. Ни с одним из них свое будущее она не представляла. Эти мужчины относились к ней как к собственности, делили ее, не спрашивая мнения. Все решали сами. И девушку это совершенно не устраивало. В очередной раз обернувшись, Лана долго вглядывалась вдаль, думая о своей судьбе. И именно поэтому она так поздно заметила, что впереди рельсы расходятся в две стороны. Девушка схватилась за голову. Только сейчас, когда первые эмоции поутихли, Она осознала, какой нелепый шаг совершила. Лана не знала, в какой стороне находится космодром. Не спросила у Эмита, как переключаются стрелки. И куда едет эта машина, тоже было неясно. Дернув за рычаг, чтобы остановить платформу, она с ужасом поняла, что его заклинило, и больше этот транспорт ей не подчиняется. Мимо проплыл указатель на котором был изображен шаттл. Стало понятно, что космодром находится именно в той стороне, куда указывала табличка. Платформа проплыла мимо нее и мягко повернула на другую ветку. Понимая, что сейчас уедет неизвестно куда и может попасть в крупные неприятности, ведь пустынные странники относятся по-особенному к женщинам, девушка решилась пойти на отчаянный шаг. Подойдя к краю платформы, она взглянула на мелькающую под колесами землю и выругалась. Транспорт двигался слишком быстро. Перед глазами все плыло от ужаса. Оглянувшись, осознала, что все дальше удаляется от развилки. Времени на размышления просто не оставалось. Лана попыталась справиться со своим страхом, а потом, сжав руки в кулаки, прыгнула. Она кубарем полетела по искусственной мелкой насыпи, ударилась головой о какой-то особенно большой камень, налетела на куст и замерла. Несколько секунд девушка просто лежала, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом осторожно села. Поморщившись, она прикоснулась к затылку и почувствовала липкую теплую влагу. Ее пальцы оказались в крови. Черт, черт, черт! Но ничего. Главное, жива, подбодрила себя Лана, затем осторожно перевернулась, встала на колени, а потом, цепляясь за ветки, начала аккуратно подниматься. Голова слегка кружилась, немного поташнивала, но в целом состояние было удовлетворительным. Сделав шаг, девушка поморщилась. Левую ногу прострелила от болезненной яркой вспышки боли. Зашипев, Лана поковыляла вдоль рельсов, возвращаясь обратно, по ходу движения платформы. Кое-как добравшись до развилки, девушка поплелась в сторону космодрома, просто не представляя, сколько ей придется идти. Нога болела, в голове стреляла, в ушах появился какой-то шум, а перед глазами плыла пелена тумана. Лана с трудом шла. Через какое-то время она остановилась, чтобы немного отдышаться, а затем вновь побрела вперед, оставляя за собой кровавый след. Рана на голове оказалась большой и, наверное, весьма серьезной, потому что состояние девушки ухудшалось с каждой секундой. В какой-то момент она просто села на рельсы, не в силах пошевелиться. В груди появился тяжелый комок. Стало трудно дышать. Понимая, что попала в беду, девушка заплакала. Она, раненая, осталась неизвестной где, и что будет дальше, было совершенно непонятно. Собравшись силами, Лана поднялась и на чистом упорстве побрела вперед. В какой-то момент она споткнулась и рухнула на рельсы, понимая, что не в силах больше подняться. Перевернувшись с трудом на бок, девушка закрыла глаза уже ни на что не надеясь. Она то проваливалась в забытье, то вновь приходила в себя. И ей казалось, что прошла вечность. Странный звуковой сигнал послышался из ниоткуда. Он был громким, даже оглушающим, и невольно хотелось закрыть уши. Лана попыталась встать, но у нее получилось лишь слегка приподняться. Девушка с ужасом поняла, что на нее надвигается платформа. Послышались мужские крики, противный громкий скрип металла, а потом последовала жуткая боль. Лана закричала, но ее крик оказался безмолвным, а потом наступила спасительная темнота.